Каска Гаршина, лягушка-путешественница. Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте.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 Вдруг тонкий свистящий прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток, когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или лучше сказать, посвистывают. Фью, фью, фью, фью, фью раздается в воздухе, когда летит высоко на два места до таких уток, а их самих даже не видно. Так они высоко летят.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 «Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев!» «Когда вы летите?» — спросила лягушка. «Скоро, скоро!» — закричали все утки. «Кря-кря-кря! Тут холодно! На юг, на юг!» «Позвольте мне подумать только пять минут!» — сказал лягушка. «Я сейчас вернусь, я, наверное, придумаю что-нибудь хорошее!»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 стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Над нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассмотреть, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх. Но кое-что все-таки видела и радовалась.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 Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, еще крепче снула челюсти и решилась терпеть. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами, полными хлеба, в скирдах. Оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток —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 Подумала Квакушка. «Смотрите, смотрите!» — кричали в третьей деревне. Какое чудо! И кто это придумал, такую хитрую штуку?» Тут лягушка не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи. «Это я! Я!» И с этим криком...